СЕКТЫ ШИИТОВ ИСМАИЛИТЫ Имамитский шиитский ислам был той базой, на основе которой на протяжении веков формировались остальные течения и секты. Как правило, доктринальные расхождения между ними сводились к спору о количестве почитаемых имамов хотя нередко этот спор приводил и к более существенным изменениям в догматике и принципах деятельности той или иной ишитских сект. Первый раскол среди шиитов произошел в VII веке, когда после мученической смерти Хусейна возник спор о IV имаме. Группа шиитов во главе с Кайсаном провозгласила четвертым имамом сводного брата Хусейна, сына Али от наложницы. Движение кайсанитов не получило заметной поддержки и к XI веку прекратило свое существование. Следующий раскол был связан с именем Зейда, которого его сторонники провозгласили пятым имамом. Страница 164. Хотя в битве 740 года Сомиядами Зейд был убит, его сторонники образовали секту Зейдитов, укрепившуюся на севере Ирана и просуществовавшую около трех веков. Зейдиты были близки к мутазелитам и хариджитам, выступали против обожествления вождей, и за право каждого благочестивого мусульманина стать верховным имамом. В конце IX века зейдиты обосновались в Йемене, где их потомки обитают и ныне. На севере Ирана остатки зейдитов известны под именем Ноктавитов. Наиболее крупный и значимый по последствиям раскол – произошел в середине восьмого века, когда шестой имам шиитов Джафар лишил своего старшего сына Исмаила право стать седьмым имамом в пользу другого своего сына. Несогласные с этим решением шииты сплотились вокруг опального Исмаила и объявили его седьмым имамом, что и положило начало созданию нового и весьма своеобразного учения исмаилитов исмаилизм принципиально новое течение мысли в шиитском исламе многое заимствовавшее как у неоплатонизма точнее из орфика пифагорейской древнегреческой философии так и из-за зороастризма с его культом священной семерки и индийских учений о карме, перерождениях, брахмании, абсолюте. Согласно учению исмаилитов, ипостасию высшего божества Аллаха является мировой разум, обладающий всеми божественными атрибутами. Проявление его в феноменально чувственном мире – пророки, которых насчитывается семь. Адам, Ной, Авраам, Моисей, Иисус, Мухаммед и Исмаил. Эманацией мирового разума является мировая душа. Она, в свою очередь, ответственна за создание материи и жизни, включая человека. Проявление ее семь имамов, толкователи семи пророков. Соответственно, числу пророков и имамов история тоже делится на семь периодов, в процессе смены которых все живое рождается и умирает по закону перерождений. Цель существования у исмаилитов достижение высшего знания, аллегория знания рай, невежество, ад. Достижение его ведет к спасению, что равно возвращению к мировому разуму, то есть к прекращению существования и перерождений. Сложное эзотерическое учение исмаилитов предполагало семь степеней познания, причем высшие из них были доступны лишь немногим и окутаны ореолом таинственности. Страница 165. Для подавляющего большинства исмаилитов суть учения упрощенно сводилась к ожиданию Махди с его царством высшего истинного знания и пути к спасению. На рубеже IX-X веков этот исмаэлитский Махди все более определенно ассоциировался со скрытым имамом шиитов мамитов. Чем, в частности, воспользовался некий убей Убейдаллах, который в начале X века выдал себя за Махди и основал с помощью североафриканских берберов фатигмитский халифат, просуществовавший с центром в Египте вплоть до 1171 года. Выдававшие себя за алидов Убей-даллах и его потомки сыграли важную роль в укреплении развития исмаилизма как влиятельного течения шиитской мысли. Течение это вскоре тоже распалось на несколько сект, часть которых отличалась крайними весьма радикальными нормами поведения.